Ник. Вокруг продолжали суетиться люди, вот только теперь их внимание было приковано к Яне. Василиса Сергеевна бегала вокруг Новиковой и что-то кричала, махала руками и плакала. Все было словно в дымке. Звуки казались приглушенными, свет полупрозрачным. В ушах гудело так сильно, что Никита не мог больше выдержать этот шум. Словно десяток машин одновременно включили самые мощные сабвуферы на полную. Ник зажмурился, хватаясь за голову. «Спасите!» — шептал он из последних сил. «Спасите мою сестренку. Его словно не замечали, будто его здесь и не было вовсе. Ник видел, как со стороны ворот к полянке на всех парах несется скорая с мигалками, слышал, как сирена разрезает пространство, видел, как мимо него бегут санитары, склоняясь над Яной и раскрывая реанимационный чемоданчик. С каждой секундой звуки становились тише, а образы расплывались в тумане. Солнце неумолимо ползло вверх, и в его лучах растворялись жители фортуны. 8 июля, наконец, законно вступило в свои права. Оно поглотило крики, поглотило звуки сирен и воспоминания о прошлом. Вокруг больше не было паники, трава не была перепачкана кровью. Только шум летнего ветра и запах свежести, доносящийся с реки. Все снова стало как в тот день, когда Никита впервые переступил порог лагеря. Безжизненно и тихо. Тоскливо. Колесо времени вновь вернулось к привычному ритму без задержек и сбоев. Лёжа на траве и вдыхая влажный воздух, Никита смотрел в утреннее небо. Светло-голубое с оранжевыми всполохами, как тот огонь, что недавно подбирался все ближе, пытаясь забрать их жизни. Удалось ли ему? Никита зажмурился и попытался вспомнить лицо сестры во всех деталях до того, как кожу покрыл слой сажи, пепла и крови. Он видел ямочки на щеках, приподнятые уголки губ. Лазурно-голубые глаза, застенчиво опущенные на букет одуванчиков, Никита повернул голову и посмотрел вокруг. Вся поляна была усыпана сочными желтыми бутонами, еще не успевшими оправиться от сна. Яна была бы в восторге. Мысль мгновенно пронеслась в голове, придавая сил и заставляя подняться на ноги. Ник с удивлением обнаружил, что головокружение стало меньше. Размял плечи, покрутил головой. Сухожилия отозвались приятными легкими щелчками. Только сейчас он смог внимательно осмотреться и придать значение деталям. Фортуна изменилась. Она не была похожа ни на лагерь 2000 года, ни на заброшенную территорию 2022-го. Вокруг были свежие асфальты, аккуратно подстриженный газон, яркие стены жилых корпусов, украшенные незатейливыми рисунками, флаги, вывески и гирлянды, развешенные между деревьев. Никита помотал головой, не веря в то, что увидел. Зажмурился, досчитал до десяти, снова открыл глаза. На месте старого сарая устроилась уютная беседка с видом на пляж с одной стороны и на лес с другой. Только сейчас Ник заметил, насколько красиво могло быть это место, если бы оно не было местом смерти его сестры. Если бы все это было реальным, а не плодом его уставшего воображения. Он слышал, как вышел последний воздух из груди Яны, видел, как опустилась грудная клетка. Ник знал, как выглядит смерть. Встречаться с ней ему было не впервой. У Яны не было шансов. Никите хотелось кричать, орать во всю глотку, выплевывать звуки наружу. Но он молчал, впитывал в себя красоту призрачной фортуны и дышал полной грудью. Пора было возвращаться. Здесь больше нечего делать. Это место навсегда останется в его памяти, а результаты путешествия — на теле. Рефлекторно Никита поднес руку к лицу и провел по брови, ощущая шершавость давно зажившей раны. Шрам останется навсегда как напоминание о том, что все это было реальным, что Яна существовала, плакала, смеялась, дышала. Подавив ком в горле, Никита зашагал в сторону выхода. Шаги его были неторопливыми, неспешными, осторожными. Тело все еще ныло от пережитой боли, а перед глазами плыл туман. Только сейчас Ник понял, что не спал несколько дней. Адреналин, что все это время поддерживал в нем силы, стал угасать. Ник ощущал колоссальную усталость. Он не хотел покидать это место, не хотел расставаться с прошлым. Но прошлое, каким бы оно ни было, больше не повторится. Оно утекает, как песок сквозь пальцы, не удержишь, не остановишь. Нужно двигаться дальше, как бы ни было больно, как бы ни было страшно. Смотреть в будущее и ценить настоящее. Ведь сегодня — единственное, что есть у каждого человека в этом мире. Только сегодня и ничего больше. Но однажды и сегодня становится вчера — а значит, не надо бояться делать следующий шаг, прокладывая свою дорогу в будущее». Ник уверенно ступал по асфальту, расправил плечи, взъерошил волосы. У самых ворот остановился, вскидывая голову вверх на вывеску. Свежий слой ярко-желтой краски покрывали знакомые буквы, а на доске рядом висело объявление. «Заезд во вторую смену детского оздоровительного лагеря «Фортуна» 8 июля 2022 года». Просим родителей внимательно отнестись к содержимому личных вещей. В лагере запрещено. Никита читал список запрещенных продуктов с улыбкой на лице. Пусть он не спас сестру, зато ему удалось большее. Спасти счастливые моменты для сотен детей. Спасти невинные жизни. Серый, Костя, Тимур, Нина. Все они остались живы. Ник вытер скользнувшие на осунувшиеся скулы слезы и побрел к машине. Ему нужно было переодеться, умыться и часок поспать, а после можно выдвигаться в путь. Колеса не спеша шуршали по шоссе. Никита не торопился, наслаждался дорогой. Он соскучился по машине, по личным вещам, по телефону. Взглянув на экран, парень с радостью обнаружил полный индикатор сети. Отсоединив смартфон от автомобильной зарядки, Никита набрал знакомый номер. На экране тут же всплыла надпись «Мама». После пары секунд тишины женский голос сообщил, что абонент недоступен. Никита улыбнулся. Давно ведь думал подарить матери новый смартфон. У прежнего совсем исхудала батарея. Завтра он обязательно этим займется. А пока ему хотелось скорее вернуться в родительский дом, крепко обнять маму с папой и говорить обо всем на свете в компании самых близких людей. Ник набрал следующий номер и через пару секунд услышал знакомое «Алло». «Пап, вы дома?» — радостно спросил парень, услышав родной голос. «Конечно, сынок, тебя ждем, ты скоро?» На заднем фоне слышалась возня и чьи-то голоса. «Опоздаешь? Купи что-нибудь к чаю, я забыл совсем». «Хорошо, пап». Ник задумался, вспоминая, когда обещал родителям приехать и почему они его ждут. «Скоро буду». Он сбросил звонок и нажал педаль газа. Иномарка тут же прибавила скорость. Трасса была пустая, лишь изредка попадались встречные машины. Солнце поднималось все выше, приближаясь к зениту и освещая знакомую дорогу. Никита надел солнцезащитные очки и погнал в сторону родного дома.